С интересом наблюдал Виктор за течением ночи в большой московской гостинице. Жизнь не затихала ни на мгновение. С вокзалов приезжали какие-то люди, возвращались домой жильцы, уходили от постояльцев в гости. Официанты носились из ресторана в номера кушания. Телефон на конторке звонил не умолкая, и казалось, что портье разговаривает со всем миром. Виктор присматривался к публике, прислушивался к разговорам. От нечего делать бродил по коридорам, заглядывал в ресторан и отдыхал на диване в холле. Суматоха прекратилась часам к пяти утра. Швейцар наконец задремал, партья отодвинул от себя телефон. В холле погасили люстру. И Виктор вдруг почувствовал усталость от всего этого гостиничного сумбура. Но уже в шестом часу появилась уборщица и палатеры. и началась чистка помещения, вытряхивание ковров, натирка полов и мойка окон. Вскоре после начала уборки к портье принесли чемодан, и Виктор резонно решил, что это и есть одна из тех находок, которые предвещал Пронин. Уборщица нашла чемодан в одной из уборных. Уборная была заперта, но слишком уж долго из нее никто не выходил. Уборщица постучалась, никто не отозвался. Она позвала слесаря, и слесарь отвернул за задвижку. Уборная была пусто. Лишь у стены стоял закрытый недорогой чемодан. Виктор сообщил о находке Пронину. Тот велел разбудить Зайцева и показать чемодан инженеру. Действительно, это оказался тот самый чемодан, с которым Слевинский поехал в гостиницу. Зайцев нетерпеливо его открыл и принялся в нем рыться. Он успуганно выбросил все белье, все туалетные принадлежности, но папки с чертежами в чемодане не оказалось. В той же уборной, в корзине для мусора, Виктор нашел и папку. Чертежей в ней не было. Тогда Зайцев принялся твердить о том, что со Сливинским случилось несчастье. Всем учреждениям, которые могли способствовать розыску исчезнувшего человека, Дано было распоряжение взяться за поиски Сливинского. А часом позже полотер Хрусталёв в гостиной четвертого этажа нашел за диваном труп Сливинского. Затылок его тоже был раздроблен кастетом. И убит он был, по заключению врачей, в одно время сгущенным. Сообщать о смерти Сливинского Зайцеву Пронин запретил. Он щадил молодого инженера. Горе могло помешать его работе. а время должно было помочь свыкнуться с мыслью о потере. Убийца не оставил никаких следов, все было неясно и загадочно, и лишь исчезновение чертежей позволяло предполагать о цели совершения преступления. Пронин отдавал себе отчет в том, что трудно будет раскрыть это неясное и хорошо подготовленное преступление. Нелегко ему было сдерживать и нетерпение Евлахова, торопившего с розыском и привлючившего простоту задачи. «Ну, кто оказался прав?» — тревожно вместе с ним, с задором спросил Евлахов, приехав утром к Пронину и садясь возле его постели. «Я сразу почувствовал, что все происходит неспроста. Хотите, возьму вас к себе в помощники?» — усмехнулся Пронин. «Я в предчувствии верю слабо». Евлахов укоризненно покачал головой. «Просто вы слишком привыкли к таким делам», — упрекнул он Пронина, рассматривая вытканные на ковре узоры. «Что же вы теперь думаете делать?» — спросил он после минутного молчания. «Спать не будем», — опять усмехнулся Пронин. «Железнов уже этим делом занимается, да и другие товарищи ему помогут». «Но мне хотелось, чтобы ты сам занялся этим делом», — попросил Евлахов. «Слышишь, товарищ Пронин?» «Я, конечно, помогу», — ответил Пронин довольно-таки безучастно. «Ведь у меня грипп, температура». «Курица не птица, грипп не болезнь», — рассердился Евлахов. «Я вот недавно получил важное задание и на какой грипп не посмотрел. Выпей коньяку с малиновым вареньем, все и пройдет. Дело-то ведь серьезное». Он встал и прошелся вдоль комнаты. «Нет, я очень прошу тебя лично заняться этим делом», — сказал Евлахов. останавливаясь перед Прониным, «Надо проверить в гостинице всех жильцов, обыскать каждую комнату». «Вы говорите наивные вещи», – мягко возразил Пронин. «Если даже чертежи спрятаны в гостинице, в чем я сильно сомневаюсь, для того, чтобы найти в таком громадном помещении пачку бумаг, понадобится потратить несколько месяцев и заставить работать десятки опытных людей». «Не может быть, чтоб среди многочисленных приезжих не оказалось подозрительных личностей», продолжал кипятиться Явлахов. «Проверьте документы». «Вы не улавливаете особенности этого преступления», кротко объяснил Пронин. «Это ведь необычное уголовное дело. Преступления против собственности совершают большей частью профессионалы-рецидивисты. Обнаружив убийство с целью ограбления или кражу со взломом, Почти всегда поиски можно направить по определенным каналам. Политическое преступление, направленное не против отдельных личностей, а против целой страны, целого народа, раскрыть гораздо труднее. Шпионы и диверсанты редко действуют по стандарту. Они остроумнее и находчивей, и по возможности не станут пользоваться ни фальшивыми паспортами, ни отмычками взломщиков. Судя по твоим словам, получается – «Что агенты капиталистических разведок неуловимы?» – мрачно спросил Евлахов. «Нет, зачем же?» – возразил Пронин. «Они талантливы, но и мы не лакомшиты. Кроме того, у нас есть еще одно преимущество. Они хорошо служат своим хозяевам, но хозяева-то их малочисленны. Народ, против которого они борются, превосходит их численно и морально». И, следовательно, и людей, которых народ посылает бороться против своих врагов, и числом больше, и сердце у них горячее. «Это я понимаю, конечно», — согласился Евлахов. «Но что нам делать в данном конкретном случае?» «Искать», — ответил Пронин с улыбкой. «Но как? Как?» — опять нетерпеливо воскликнул Евлахов. «Так же спокойно, как уверенный себе школьник решает заданную ему задачу», — сказал Пронин. Вместо того, чтобы запутаться среди сотен людей, мы прежде всего должны выяснить, кому было известно об изобретении – Зайцеву, Слевинскому, вам. Кому еще? Они перебрали всех людей, которые были причастны к вызову Зайцева в Москву. Сам Зайцев решительно заявил, что на заводе об изобретении знали только он да Слевинский. Оба инженера были еще не женаты. Дома им делиться своими заботами было не с кем – Да и на работе они были достаточно осторожны, превосходно учитывая важность изобретения. Инженеры выехали в Москву по вызову управления. О непосредственной цели их поездки на заводе никому ничего не было известно. Опасаясь каких-либо случайностей, приятели нарочно купили на железнодорожной станции билеты в спальный вагон и всю дорогу ехали в двухместном купе, не заводя знакомств и по очереди обедая в вагоне-ресторане. Письмо Зайцева было адресовано лично Евлахову. Евлахов сам его вскрыл и отдал на хранение начальнику секретной части Иванугу. Во всем управлении об изобретении Зайцева знали заместитель Евлахова Белецкий да инженер Коган, которому предстояло дать первое заключение об изобретении. Коганом и была написана докладная записка с краткой характеристикой изобретения и заключением о необходимости вызова Зайцева. содержание которой могло быть известно еще только Иванову и машинистке Основской. Эти люди не вызывали подозрений. Все они по многу лет работали в управлении. Все были на хорошем счету. Все неоднократно имели касательство к секретным делам. В Белеском вообще не приходилось сомневаться. Крупный хозяйственник, сын шахтера и сам шахтер, он еще в годы Гражданской войны в боях доказал свою преданность советской власти, Преданным работникам был и Коган. Белецкого и Когана можно было оставить вне подозрений, еще и потому, что они могли бы, при желании, похитить эти же с меньшим риском и не так эффектно. Но ради очистки совести Пронин поручил Виктору присмотреться даже к Белецкому. Как и следовало ожидать, ни в отношении Белецкого, ни в отношении других проверка ничего нового не дала. Иванов жил с матерью и маленькой племянницей, и занимался на зоочных курсах иностранных языков. У Когана была только жена, нигде не работавшая пустая женщина, тратившая деньги мужа на свои туалеты. Муж Основской был фоторепортером и постоянно находился в разъездах, а сама она делила все свое время между службой и сыном. Это были обыкновенные люди, ничем не примечательные и никакими подозрительными знакомствами не обремененные. Но должен же был кто-то проговориться о вызове Зайцева, и у Пронина не оставалось иного выхода, как подвергнуть этих людей незаметному испытанию.